Терем-теремок. Давным-давно, когда еще на земле проживало старое поколение, такое старое, что уж никого и в живых не осталось, один дед с бабкой за трудовые подвиги и безупречную службу получили от власти шесть соток земли. Мол, разводите, бабка с деткой, огороды всякие» сажайте деревья кусты и таким образом кормите себя сами потому как нам властям кормить вас нечем и неизвестно будет ли чем в светлом будущем которое вы бабка с деткой так и не достроили Понятное дело бабка с тяпкой дед с гармошкой пьет севуху понемножку делать нечего построили они будку чтобы от дождя и других катаклизмов скрываться и начали разводить сельское хозяйство Долго ли коротко, а начали расти у стариков репки, морковки и прочие овощи. А тут и детишки подросли на свежих-то беспестицидных продуктах. Три сына, богатыря, не хотят работать зря. Привели молодок справных, те все жрут, дорожают исправно. Так что уж будочка мала стала. Нечего делать, сломали ее и построили всем семейством на ее месте избушку бревенчатую. Стены кольями подперли, крышу сеном набросали. Снова зажили весело, потому что как с дитями скучно не бывает. То один отмочит чего-нибудь эдакого, то другой травкой забалуются, то третье по ночам пропадать начнет. Немало времени прошло незаметно, вот и внуки пошли. Совсем весело стало». Глаз до да глаз нужен, чтобы не разбежались, до да чего не надо не наелись, а главное снова тесно стало. Собралась вся семья и решили надстроить избушку. Сказано, сделано, поднапряглись и соорудили еще один этаж. Получился терем-теремок, в котором поселилась вся семья и зажила еще веселее и счастливее и все бы ничего, до времена пришли новые, дикий капитализм со звериным оскалом. И появилось столько миллионеров, что даже больше, чем людей. Куда ни плюнь, обязательно в миллионера попадешь. Ну, те, конечно, не любят, когда в их сторону плюют, начали огрызаться. А чем им огрызаться, кроме как деньгами бешеными? Вот они и купили всех начальников вместе с их подчиненными, гуляют по чёрному, всё рушат вокруг безнаказанно всё у них есть, только жить стало тесно. Дворец на дворец наезжает, а площадей не хватает, потому как таких бабок с детками, которых когда-то от широкого сердца властей шестью сотками наградили, по державе столько накопилось, что вся земля престижная оказалась занята избушками на курьих ножках и огородами. Ребята эти долго не думали, собрали своих нахлебников, так и так, придумайте, как избушки эти порушить и на их месте наши домишки построить. Стали шататься эти шакалы наемные вокруг избушек дедок и бабок и бумажки всякие им подсовывать, в которых за печатями и подписями предписывалось им место освободить и катиться на все четыре стороны. Бабки с детками, да дети, да внуки, а кое-где и правнуки привыкли к жилью своему. К тому же они все по закону старому законно получили. Им бумажки, а они ими подтираются и дальше живут. Тут уж шакалы эти наемные взбрыкнулись. Все ими помыкают, все тычат мордой в батарею за деньги эти грёбаные Никакого уважения. У них своя гордость. Все-таки какая-никакая, а власть этими же бабками да детками избранная. В общем, собрали эти шакалы всякие бумажки у коллег своих по товарной власти, у судей, согнали всякую технику и море милиционеров и затрещали избушки руками трудовыми возведенные на последние копейки и огороды, которые удобрялись на малые да подсобные средства бабок и дедок Еле выскочили обитатели из избушек, в чем не попало, а некоторые и вовсе голыми. И закончилась эта сказка совсем не по-сказочному. Все бревна доски сожгли, а золу ветер по долам разнес. И не будет никогда уже новая избушка лучше прежней. Вообще ничего на этом месте для них не светит. Для них-то да, не светит. Ан сказки еще не конец». Долго ли, коротко, а вырос на этом месте многоэтажный дворец без культурья и отдыха, и поселился в нем предводитель шакалььего стада, тот, что все бумажки собирал, подшивал и каждую перекладывал сотни зелененьких листиков. Вот такой новый страшный финал старой доброй сказки. Ну да и этот финал временный. Родятся новые шакалы, сильные и принципиарные. Снесут они тот дворец к чертовой матери на полном законном основании и построят новый, и так без конца в этом царстве-государстве.